Во вторник, 5 сентября, при дворе праздновалось тезоименитство великой княгини Елисаветы. Но этот семейный праздник потонул в других, более торжественных событиях, которые наполнили весь шумный день. Утром в блестящей аудиенции был принят посол шведский Штединг, который официально от имени короля Густава Адольфа, просил руки княжны Александры Павловны. Конечно, согласие, данное при всех императрицей, было подтверждено матерью и отцом невесты, который для такого особенного момента должен был появиться среди блестящего двора своей матери. За парадным обедом провозглашались тосты, жених и невеста сидели рядом, Оба конфузились, особенно княжна, у которой порою даже слезы навертывались на глазах от смущения и неловкости. И только встречаясь глазами с королем, она вся сияла радостью и улыбкой. Окружающие, щадя девушку, старались меньше обращать внимание на влюбленную пару. Шумный разговор кипел волной, спорили о разных предметах в нескольких концах стола, смотря по тому, кто там сидел. Зубов был героем дня и ликовал, пожалуй, больше, чем сам юный жених. Все признавали, что эта радость, оживившая не только двор, но и полубольную государню, главным образом создана стараниями фаворита. Неожиданно, Среди обеда приблизился к нему дежурный офицер и что-то шепнул на ухо. — Ваше Величество, там курьер от брата Валерьяна из нашей победоносной армии. Почти вслух обратился Зубов к императрице. — Разрешите позвать сюда? — О, непременно. Мне почему-то думается, что вести добрые, а за столом в такую хорошую минуту хватит места и приятным вестям и вестнику. «Просите». Зубов распорядился, и через несколько минут ему принесли пакет, который он быстро раскрыл, прочитал и передал государни, которая радостно закивала головой, как только пробежала первые строки. Потом лицо ее несколько нахмурилось, но сейчас же приняло прежний веселый ласковый вид. «Не тайно?» Что за вести получены из армии, не утерпел, спросил Регент. О, пустики, брат пишет нам, что выиграл сражение, овладели еще одной персидской областью и главным в ней городом Шимахой. А нового ничего нет. Регент незаметно переглянулся с лордом Вайтвордом сидящим напротив него, и задвигал углами рта, как будто проглотил что-то не совсем приятное. Начались тосты и поздравления по случаю победы. — Вы все прочли, генерал? — как бы мимоходом спросила Екатерина, видя, что гости занялись разговором. — До конца? — О, да, ваше величество. Там валерьян жалуется. Мало денег, мало войска не всю же армию сразу переправить туда. И без того он жалуется, что в этих диких горах трудно добывать провиант и фураж. А деньги мы после поговорим, ваше величество. Да-да, конечно. Пью здоровье моих героев-победителей, далеких, но близких нам. Тост был принят восторженно всеми, кроме самого Зубова. Ему даже словно не понравилось, что в эту минуту далекий брат на несколько мгновений занял внимание государыни и всех присутствующих. Обращаясь к вайтворту, словно желая подразнить англичанина, он спросил, — Скажите, лорд, вы знаете, вероятно, те места? Теперь, когда они покорены, будет, конечно, легко, возведя ряд небольших крепостей, к весне — кончить покорение всего Кавказа и потом перебросить к Анапе значительный корпус. О, конечно, это было бы очень легко, если бы покорение действительно завершилось. Но кавказские племена неукротимые враги. Их мало убить. Надо повалить, чтобы они оставили ряды борцов. На этих кручах, на скалах, С ними сладить очень трудно, как было трудно нам покорять горные племена Индии. Ну, там совсем иное дело. Вы бросали горсть солдат за тысячи, за несколько тысяч миль через океан, без резервов, без связи с королевством. А у нас другое дело. Путь лежит прямой, открытый, от границ до самого сердца Кавказа. Армия наша неисчислима. Отвага ее оценена целым миром, я не хвалиться хочу, но отдаю только должное. Что же, я не спорю, если это так? Я плохой знаток в военных делах. Вот пусть другие. Мое мнение, заговорил прусский посланник генерал Граббе, что с горцами труднее будет справиться, чем с персидским гарнизоном взятых уже крепостей. Они будут защищать свою волю, свои углы. А это самое опасное дело — воевать не с армией, а с народом, если он защищает свой дом. Да мы и не тронем их угла. Пусть признают только власть нашей великой государыни, дадут нам свободный путь к берегу Черного моря и будут жить не хуже, пожалуй, лучше, чем живут теперь под властью своего шаха или султана, Силой мы их сломим, а потом дадим волю и мир. Зачем же им воевать, отчего не сдаться? «Ислам не велит, ваша светлость», — снова ядовито вмешался лорд Вайтворд. «Мы ислама и не тронем. В империи Великой Екатерины место для всякой веры. Крым служит примером тому». Крым вовсе не пример. Спор разгорался. Все вмешались в него. Только Павел сидел на супесь и молчал. С утра дул влажный южный ветер, который особенно влиял на великого князя. Он делался беспокойным, раздражительным или чувствительным до того, что мог расплакаться от каждого пустяка. И в дни, когда дул южный теплый ветер, ни летом, ни зимою он не показывался никуда, опасаясь проявить чем-нибудь свое особенное состояние. Сегодня пришлось выехать, и Павел делал величайшие усилия, чтобы не прорваться как-нибудь. Все его раздражало, казалось, все что-то имеют против него чувствуя постоянную робость перед матерью, не желая окружающим, которых почти сплошь считал врагами, дать против себя оружие, он упорно молчал, отвечая односложно, когда к нему обращались. Сейчас спор заинтересовал его. Павел даже забыл о своем тревожном настроении. То, что говорил Зубов, очень нравилось князю. Он, словно забыв постоянную антипатию к фавориту, порою одобритно кивал головой, даже раскрывал рот, словно собираясь поддержать Зубова, но сейчас же сдерживался и молча следил за спором. Екатерина, умевшая замечать все кругом, уловила настроение Павла, пожелала использовать его и неожиданно обратилась к сыну. «Ну что же вы молчите?» Все высказывают свой взгляд. Чье мнение вы разделяете, ваше высочество? Я? Что? Все? Как? Я согласен с мнением Платона Александровича. Очень любезно, глядя на фаворита, неожиданно для всех заявил Павел. Наступило мгновенное молчание. Павел постоянно держал себя очень осторожно с фаворитом, но не высказывал особенной любви, особенно с тех пор, как Зубов принял участие в планах о передаче трона юному Александру помимо отца. Может быть, и сватовство дочери, состряпанное Зубовым, как казалось всем, подкупило недоверчивого цесаревича, но он... Открыто выразил дружелюбное отношение к Зубову. Все ждали, что ответит фаворит. — Разве я сказал какую-нибудь глупость? — вдруг негромко, правда? — спросил наглый временщик у Моркова, сидевшего через стул от него. При случайной тишине эта фраза резнула всех, как пощечина, данная публично Павлу. Он, как и другие, очевидно, уловил, разобрал обидную фразу и только побледнел, как салфетка, которую теребил своей нервной рукой. Все сразу заговорили, словно не слыхали ничего. Сделал вид, что он ничего не слышит, и сам Павел. Обед продолжался своим чередом только Екатерина слегка укоризненно покачала головой, когда Зубов через несколько минут поглядел на нее, желая что-то сказать. Фаворит с виноватым видом, кротко улыбаясь, шепнул. — Сорвалось. — Язык мой, враг мой, матушка-государня. Не буду больше.